Глава 27: Никто, кроме раны и, может, Уолбрука, если она ему рассказала, не знал, где я. И все равно каждый раз, как открывалась и закрывалась дверь подъезда и доносился звук шагов по лестнице, сердце мое начинало бешено колотиться. Телефон молчал несколько дней, а когда зазвонил... Я снял трубку только когда после короткой паузы вновь прозвучал звонок. Это был сигнал от раны. Она звонила сообщить, что не может приехать на выходные. Слишком много работы. Я был скорее рад, чем разочарован. Наступила и минула пятница, а я не написал «Домой». Письмо отсюда почему-то казалось немыслимым. Каждый день я шел гулять, всегда в новом направлении. По вечерам заглядывал в паб, но почти никогда дважды в один и тот же. Всякий раз мой план состоял в том, чтобы ни с кем не заговаривать. Однако в итоге я чувствовал, как алкоголь струится по венам и обнаруживал, что болтаюсь с незнакомцем. Люди хотели знать, откуда я. Это был неизменный вопрос. Он возникал в глазах еще прежде, чем его задавали, часто с первого мгновения, и оставался там независимо от моего ответа. Наверное, люди понимали, что я вру. Я был тунисцем, бразильцем, мальтийцем, иногда студентом, приехавшим на каникулы. Я слишком много пил. И исчезал, не прощаясь. Говорил, что пошел в туалет, а сам сбегал через заднюю дверь или, если номер не удавался, просто выходил у всех на виду. По этой причине утро превращалось в ад. Попойки и вечные байки, которые я выдумывал, из-за которых приходилось непрерывно молоть языком, усугубляли боль в груди. Я наткнулся на местную публичную библиотеку и обнаружил, что туда можно зайти, не предъявляя документы. Никто ни о чем не спрашивал. Поскольку у меня не было подтвержденного адреса, я не мог получить абонементную карточку и довольствовался читальным залом. Это помогло мне без оглядки читать самых разных авторов, не чувствуя необходимости выбирать только что-то серьезное. В библиотеке я проводил большую часть дня, рылся в разных разделах — история, литература, классика, а иногда даже выбирал вслепую. Я закрывал глаза и шел вдоль полок, проводя кончиками пальцев по корешкам. Останавливался, и выбранная книга определяла мою судьбу по крайней мере на час. И вот так, сидя под яркой лампой в углу, Я получал образование. Я читал Синеку и чувствовал, будто действительно нахожусь в его компании, будто он мой блистательный дядюшка, оживленно болтающий у меня под боком. Его откровения были настолько естественными, настолько доступными, будто случайные находки, которые он подобрал по пути, и теперь извлекал одну за другой и показывал мне. От некоторых я замирал, как, например, когда он писал «Никто не может носить маску слишком долго, ибо истинная природа вскоре заявит о себе». Именно из-за него я прочитал Софокла и нашел Эдипа чрезвычайно захватывающим поскольку это история человека, который невольно разрушает свое прошлое. И вот однажды вечером, пьяный и оттого смелый, чувствуя себя готовым к драке, готовым стиснуть руками какой-нибудь предмет и почувствовать, как он хрустнет, я шел домой, выкрикивая свое имя «Халет!» во весь голос, вновь и вновь, и слушал, как оно эхом отражается от стен, с каким идеальным произношением звучит и все равно кажется чужим. Я поднялся в квартиру, вывернул карманы, нашел записку Олбрука и, не раздумывая, набрал его номер. «Алло? Это Халет», — после долгой паузы произнес я и умолк. Мне нечего было больше сказать, но тут заодно еще один вопрос пулей влетел в голову, «А что, если линия прослушивается?» Он терпеливо ждал. Очевидно, в его мире нормально было позвонить и ничего не сказать. Я сильнее прижал трубку к уху, и тишина стала огромной и совсем пустой. «Когда я был ребенком, — заговорил он наконец, — мои родители летом снимали коттедж в Рыбацкой деревне на западном побережье Корнуолла, Глухое место, ветреное и дикое. По ночам в море мерцали огоньки маленьких рыбацких лодок. Я верил, что пока я слежу за ними из окна своей спальни, они не исчезнут. Один из рыбаков был знаком с моими родителями. Иногда заходил на ужин перед тем, как отправиться в море. Он казался немножко чудным иностранцем, человеком прибывшим откуда то издалека из чужих краев однажды он не вернулся из плавания позже когда я потерял родителей и переехал к бабушке не часто снилось его лицо а потом все прошло я почти забыл о нем вплоть до нынешнего времени а что случилось с вашими родителями Погибли в автокатастрофе. Невыносимо. Я помню ощущение, что это было невыносимо. И ощущение, будто знание об их смерти протискивалось в каждую пору моего тела. Он произнес это ровным, неторопливым голосом, уверенный в моем внимании, Я почему-то понял, что он никогда никому этого так не говорил. «Сколько лет вам было?» — спросил я. «Одиннадцать». «Ужасно». «Да», — согласился он, — «ужасно». Но оказалось переносимо. Даже это. А потом он задал вопрос который теперь в ретроспективе кажется мне гениальным. Он не спросил, в чем я нуждаюсь или что он может сделать для меня. Ни один из этих кошмарных вопросов. Вместо этого он сказал, «Ты понимаешь, что тебе нужно прямо сейчас?» Сначала я решил, что вопрос риторический что далее он не объяснит, что, по его мнению, мне нужно. Но нет, вовсе нет. И в образовавшейся пустоте то, что мне нужно, возникло с предельной ясностью. Хотя я и не мог пока назвать эти вещи, я увидел, как они на мгновение мелькнули на горизонте. «Ты поймешь», — сказал он спустя несколько секунд. Позвонишь еще? Да. Точно? Да. Хорошо, сказал он. Отлично. И тут же спросил. Ты хорошо запоминаешь? Да, сказал я, но решил не признаваться, что знаю наизусть очень много страниц из Корана. Тогда выучи наизусть мой номер, велел он. Прямо сейчас. Запомнил и сразу проверил, что я ничего не перепутал.